Глава 10. Проклятие. Первой вернулась боль. Разлилась по телу, впилась кривыми когтями в горло, сжала легкие в тиски при попытке глубоко вздохнуть. Она заполняла голову красным густым туманом, липким, путающим мысли. Пахло горелым мясом. Натлика с трудом села, попыталась открыть глаза. Удалось это сделать только одним. Другой слушаться отказывался. Она обвела зрячим глазом развороченную кузню, присмотрелась к темной куче у своих ног, а в следующее мгновение пожалела, что вообще очнулась. Ее скрутило в жестоком приступе рвоты. Обгорелая куча была Иваном. Натлика вновь впадала в забытие, затем приходила в себя. Каждый раз за миг до того, как спасительная темнота гасила все чувства, она мысленно просила, чтобы обморок не кончался но кошмар пробуждения снова и снова раскрывал перед ней свои объятия. Опомнившись в четвертый или пятый раз, она поняла, что милосердия ей не дождаться, и боль, не телесная, сменяющая плоть, не душевная, комком застрявшая в горле, ее не убьет. В голове молоточком била мысль «Прекратить! Прекратить это!» Взгляд так, кстати, зацепился за короткий клинок, валявшийся на полу. Последнее, что выковал Иван перед походом за этой проклятой рудой. Предельным напряжением воли Натлика заставила себя подняться и дотянуться до кинжала. Металл леденил руку. Она явственно представила, как это холодное лезвие пробьет грудину и вонзится в сердце, забирая горе, гася в ней жизнь. Это просто, всего одно усилие — собраться, ударить. И боль уйдет, и память исчезнет. И там, у великого очага, она снова встретит Ивана. Она объяснит, что не хотела его убивать, и обманывать его не хотела. Это все проклятие, не она. Сауля-матушка-свидетель, он поймет, обязательно поймет и простит. «Я иду к тебе, муж мой». Натлика отвела руку с клинком и на выдохе ударила себя в грудь. Кинжал остановился, не достав до плоти, будто ее руку кто-то удержал. Натлика попыталась еще и еще, нацелилась в шею, но все зря. Тело восставало против нее, в самый последний момент сменяя волю и ослабляя руку, несущую избавление. Комок в горле обернулся рыданиями, она рухнула на пол и завыла. В конце концов слезы иссякли. Натлика еще долго лежала без движения, пока мысль о том, что Ивана нужно похоронить, не заставила ее подняться. Заворачивая останки в свою накидку, Натлика отрешенно задалась вопросом, мог ли Иван предположить, когда одарил ей одежку, что это его будущий погребальный саван. Обгорелый скелет, лишенный кожи, мышц, всего того, что делало его похожим на человека, был удивительно легким. Будто бы принадлежал не взрослому мужчине, а ребенку. Натлика прижала к груди свою ужасную ношу, как мать прижимает любимое дитя, и вышла во двор. Было раннее утро. Ночью подморозило, земля покрылась коркой из ледяной крупы, которую нанесло с гор. Натлика доковыляла до раскидистого клена, что рос между кузней и домом. Иван любил сидеть под ним после работы и курить свою трубку. Хорошее место. Она бережно опустила кости на землю и, сходив в сарай за лопатой, начала копать могилу. Мёрзлая каменистая земля поддавалась с трудом. Каждый взмах лопатой отзывался болью во всем теле. Соль слез нещадно щипала и без того опухшие глаза, но Натлика упорно продолжала свою работу. Последняя горсть земли упала на могилу Ивана. Ветер свистел в кронах деревьев, где-то далеко кричала птица. Натрика слушала свое сиплое дыхание, и одиночество, от которого хотелось скулить, обволакивало ее. Жизнь больше не имела никакого смысла, будущее сгорело в проклятом пламени, а смелости прервать свое существование у Натрики не нашлось, незавидная доля. В чем была ее вина, чтобы заслужить такое, или она мало молилась и прогневила светозарных, или таким, как она даже молитвы не могут помочь. Ведь перед самым этим кошмаром она на несколько мгновений была абсолютно счастлива. Свободна и счастлива. Ей бы только промолчать о проклятии. О, если бы она промолчала! Браслет Ивана, чудесный амулет, навсегда избавил бы ее от огня внутри. Натлика замерла, пораженная внезапной догадкой. Иван. Бедный Иван. Он создал оберег от проклятия. И за это оно убило его, заставило ее говорить, свело Ивана с ума и убило ее руками. Оберег снимающий проклятие темноты. Скольким подобным ей проклятым, но не принявшим подлой силы, он мог бы подарить избавление. А те несчастные, кто не справился и принял, может, и их можно спасти. О, Иван, если бы ты только знал, что именно ты создал, Превратить отравляющую силу этой руды в великое лекарство на это был способен только один великий мастер, такой, как ты. Дыхание на тлике участилось, кощунственная мысль завладела ею. А что, если самой попробовать сковать такой браслет? Конечно, до умений Ивана ей очень далеко, но что, если получится? Она посмотрела на свои руки... Интересно, если случится чудо и удастся осуществить задуманное, ее проклятие тоже убьет? Впрочем, неважно. Не спасет других, так хоть сама обретет избавление и отправится к мужу. Она скрылась в кузне. Вскоре из трубы горно повалил дым, и звуки работающей кузницы прогнали тишину. Натлика ковала браслеты.